Интерлюдия третья. Валейда. Стул у противоположной стороны стола зиял пустотой, как пропасть. Когда Арик обедал с ними, на эту пустоту легче было закрыть глаза. Пару раз это произошло ещё до того, как Рэд покинула их. Какой бы натянутой ни была атмосфера во время этих совместных трапез, в которых участвовала только она сама, королева Айлада Арик, он искусно играл роль преданного долгу избранного принца консортов, буфера, защитной стены между не в землёй и её матерью холодным морем. Но теперь и Арика ставил их. Горе и внезапный порыв стать героем унесли его из столовой, которая стала походить на гробницу с двумя мертвецами в ней. Честно говоря, ни один ужин с королевой нельзя было назвать по-домашнему уютным. Эти совместные ужины были нечастыми. Но тогда напротив ней сидел Рэд, а мать во главе стала Трапезы проходили в безбрежном молчании. Но Ред не позволяла этому морю унести Нив, была её надёжным якорем. Теперь Нив пялилась в свою пустую тарелку. Каждый съеденный здесь кусочек ляжет свинцовой тяжестью на желудок. Каждый час, проведённый здесь, ощущается как целый день. С тех пор, как Ред не стала, с тех пор, как её принесли в жертву, Проводить время рядом с матерью стало мучительным наказанием. Тем более на Айлу это событие оказалось никак не повлияло. Если она страдала так же, как и Нив, то прятала эту боль слишком глубоко, чтобы её можно было заметить. Дверь открылась. Явились слуги, котя, сервировочную тележку, заставленную блюдами с яствами. Один только запах еды заставил Нив поморщиться. Один из слуг почтительно зажёг три свечи в центре стола: белую, красную и чёрную. Айла склонила голову, чтобы вознести молитву. Нив, поколебавшись, всё же сделала то же самое. Королева выжидающе посмотрела на дочь. Нив яростно стиснула зубы. Айла вздохнула и закрыла глаза. Пяти королям, которых с нами нет, возносим мы хвалу, произнесла она на распев. За нашу безопасность и хлеб наш. В благочестии мы не забываем приносить им жертвы. Слуга затушил свечи. Остальные наполнили тарелки королевы и принцессы, разлили вино по бокалам, после чего быстро и бесшумно покинули обеденный зал. Ниф к вилке даже не прикоснулась, но взялась за свой бокал и сделала большой глоток. Благодарственная молитва — это два всего предложения Невира. Айла деликатно отправила в рот небольшой кусочек. Проявить благочестие никогда не повредит, и язык у тебя от этого не отсохнет. Спасибо, я воздержусь. Нив двумя глотками опустошила свой бокал. Краем глаза она видела, как дрогнула рука матери, лежавшая на столе. Айла отпила глоток вина, поставила бокал на место, несколько более энергично, чем нужно. По обиленной залы прокатился нежный звон, когда ножка бокала ударилась о стол. "Я позволила вам слишком сблизиться", тихо произнесла она. Губы её почти не двигались. Надо было прекратить это, когда вы были ещё маленькими. Я должна была защитить тебя, не меня ты должна была защитить. Королева вздрогнула. Та часть Ниф, которая всё ещё хотела быть послушной дочерью, при этом ощутила болезненный укол. Та самая часть её личности, которая хотела найти хоть какую-то опору. Островок спокойствия в море вины и неопределённости. Мать ведь должна быть именно такой, верно? Надёжной опорой для тебя, даже когда ты уже выросла. Но мать сыграла в случившемся значительную роль. Она была не свидетелем, но соучастником того, что её дочь, надела красный плащ и исчезла в лесу. И восприняла это спокойно, как давно просчитанный ущерб. хотя это было просто бессмысленное убийство. Ниф любила свою мать, но та заслужила боль, от которой сейчас вздрагивала. У Ниф запершила в горле. Она стиснула руки на коленях так, что ногти впились в них. Над столом повисла тишина и тянулась так долго, что принцесса беззвучно взмолилась, чтобы мать нарушила ее, хоть словом, хоть жестом. Айла наконец шевельнулась. Это было почти незаметное глазу движение. Плечи её поникли, она вздохнула. На мгновение безучастная маска соскользнула с её лица. Королева выглядела усталой и опустошённой, но присутствие духа тут же вернулось к ней. Она подняла взгляд на них. "Кстати, это напомнило мне", произнесла она, как ни в чём не бывало. пора начинать подготовку к свадьбе. Нив от такой резкой смены темы даже рот открыла, но промолчала. Ей надо было собраться с мыслями. Это не очень удалось. Ярость вскипала в ней. Она ответила прямо и резко, не размениваясь на любезности. Я не хочу выходить замуж за Арика, и тебе это известно. А ты знаешь, что это не имеет значения? Айла выпрямилась. Отблески пламени свечей плясали в её глазах. Ты думаешь, я хотела выйти замуж за твоего отца? За мужчину вдвое старше меня, вся заслуга которого заключалась в том, что он продержался при дворе достаточно долго, чтобы вступить на престол и умер, не успев узнать, что задела мне двойню. Брак первой дочери всегда заключается из политических соображений, там масса прецедентов. Ты не исключение. Айла допила оставшееся в бокале вино. Исключений не будет ни для одной из вас. Арик любит ред. Не в хотелось швырнуть эти слова в лицо матери как латную перчатку, но для этого они оказались слишком хрупкими. Тем не менее, какую-то струну в её душе затронуть удалось. Что-то звеня оборвалось под всегдашней маской безразличия королевы. Айла безвольно сложила руки на скатерти перед собой и закрыла глаза прирывисто дыша. Тогда он ещё глупее, чем я думала. Открыв глаза и глядя в пустоту перед собой, произнесла она: "Потом медленно с усилием поднялась из-за стола. Для тебя, Невира, это может быть даже полезно. Глупыми людьми легко управлять". Королева покинула обеденный зал. Шлейф её синего как лёд платья тянулся вслед за ней по мраморному полу. Двигалась она неловко, как кукла с разболтавшимся механизмом. Но вряд ли бы кто-нибудь ещё, кроме Ниф, смог бы это заметить. Первую дочь обучали той же царственной, величественной манере двигаться, и теперь она видела, что эти шестерёнки вращаются в разнобой. Нив ухватила в центре стола едва початую бутылку вина и принялась пить прямо из горлышка. Когда в бутылке остался лишь осадок на дне, она покачиваясь поднялась. Комната закружилась, но не было никого, чтобы изящно подать принцессе руку, на которую она могла бы опереться. Обеденный зал был пуст. Не было даже слуг, готовых подать и принести всё, что может потребоваться венценосным особам, которые должны были ожидать распоряжений стоя у дверей. Должно быть, отвратительные манеры, которые позволила себе проявить Ниф, и грубый разговор, состоявшийся между ней и матерью, напугали их. На пьяную голову мысль о перепуганных слугах казалась почти смешной. Ниф медленно вышла в холл. Держась поближе к стене, чтобы опереться на неё, если вдруг возникнет такая необходимость. Она не знала, который теперь час, но понимала, что уже очень поздно. В окнах царила бархатистая тьма, в которой поблёскивали огоньки звёзд. Окна здесь выходили на север, в сторону Дикалесия. Нив хотела плюнуть в ту сторону и проделала это так энергично, что едва устояла на ногах. Конечно, причиной тому была почти полная бутылка вина, которая плескалась теперь внутри неё. Краем глаза Нив заметила что-то красное и белое. Силуэт стремительно промелькнул и исчез за углом. Было в нём что-то знакомое. Нив была уверена, что сразу узнала бы человека, если бы не была так пьяна. Нахмурившись, она тоже свернула за угол. где и столкнулась со жрицами. Их тут было человек двадцать. Даже больше, чем в той процессии, с которой они с Рафи столкнулись вчера. Все со свечами. Само по себе это не вызывало удивления. Жрицы закона часто ходили с алыми молитвенными свечами. На первый взгляд Ниф показалось, что свечи у жриц черные. И решила, что они проводят... какой-нибудь ритуал прощения, вечерню или часть похоронного обряда, которую нужно исполнять ночью. Глаза её сузились, когда она поняла, что свечи жриц не чёрные, а тёмно-серые, цвета пепла или теней. Процессия бесшумно двигалась по холу, направляясь к садам. Возглавляла их рыжеволосая жрица Кири. Кто же ещё? Эй вы. Ниф едва узнала свой собственный голос. Слова выходили невнятны, смазано, как у форменного забулдыги. В нормальном состоянии она бы сгорела от стыда. "Первая дочь, разговаривай таким голосом". Но, к счастью, сейчас она смутно помнила, что это вообще такое. Застигнутые в расплох жрицы застыли на месте, как дети пойманные за кражей варенья. Все головы повернулись в сторону Кири, ожидая примера, как им теперь себя вести. Но та осталась абсолютно невозмутимой. Медленно, слишком медленно для искажённого вином восприятия Ниф, она повернулась к первой дочери. Сегодня Кири опять надела ожерелье из обломков священного дерева. Почти незаметные вам раки, чёрные щепки казались нитями тьмы. протянувшимися по белым одеждам жрицы. Мгновение Кири и Нив в упор смотрели друг на друга. Лёгкая, острая улыбка приподняла уголки рта жрицы. Она перевела взгляд на одну из своих сестёр по ордену и кивнула. Процессия двинулась дальше по коридору, по-прежнему не производя ни звука. Взгляд холодных голубых глаз снова вернулся к Нив. Чем могу помочь, ваше высочество? Мгновенная вспышка гнева, охватившая Ниф, уже прошла. Слишком уж было всё странно. Жрицы в темноте, безмолвны, ты да ещё эти странные свечи цвета тени у них в руках. Гнев уступил место любопытству. Я видела тебя вчера, пробормотала Ниф. Ты разговаривала с Ариком. Разговаривала? Пламя свечи отбрасывало глубокие тени на лицо Кири, и разобрать его выражение было невозможно. Чего он хотел? Ни один мускул не дрогнул в лице жрицы. Отблески её серой, как тень свечи, плясали в её глазах. Того же самого, что и ты той ночью в святилище. Нив вздрогнула всем телом. Однако ему ты сказала, как её спасти. Кири промолчала. На стене дрожали их тени, отбрасываемые её серой свечой. "Но откуда тебе это известно?" Голос Нив в темноте звучал тихо и почти жалобно. "Откуда тебе известно, что произошло с Рэт? Откуда тебе известно, как её вернуть?" Голос её задрожал и не всхлипнула. Мне-то этого не сказала, хотя я спросила первой, почему?» Кири благоговейно коснулась черных обломков дерева в ожерелье. «Задолго до того, как я вступила в ряды жриц закона, — тихо сказала она, — с самого детства я служила королям. Они научили меня искать истину, проникать в самую суть вещей. Не каждому по плечу это знание, ваше высочество. Истинно страшна и изменчива. Кире непроизвольно сжала своё ожирение. На этом пути преуспеет только осторожный. Перед тем как выйти на свет, многое нужно сделать во мраке. Мне это по плечу, Нив осторожно кивнула, отчётливо ощущая, что чуть более резкое движение приведёт к вспышке чудовищной головной боли. Мне нужна истина, Кире. Кири кинула её оценивающим взглядом своих холодных голубых глаз в тишине под колеблющимся светом свечи. Снова стиснула осколок чёрного дерева у себя на шее. По пальцу потекло что-то тёмное, резко пахнущее медью. Кири прижала пораненный палец к осколку дерева, закрыла глаза, словно прислушиваясь к чему-то. Вскоре пальцы ее на обломке священного дерева разжались. Кири открыла глаза. «Идемте». Кири снова медленно двинулась по коридору. Свеча, единственный источник света, трепыхалась в ее руках и все больше удалялась от Ниф, оставляя ее в темноте. Ниф второй раз задалась вопросом, сколько же уже сейчас времени. Явно было очень поздно. Но почему-то ни один из настенных светильников не горел. И ни вглянуло вслед жрице. Куда ты идёшь? крикнула она, не обвиняя, но разрываясь от любопытства. Кири оглянулась через плечо, свет пламени выхватил из темноты край лёгкой загадочной улыбки. Идёмте, повторила она и двинулась к двери в сады. светил ещё. Жрицы уже собрались нароже. Они прятали огоньки свечей в ладонях, чтобы те не задуло ночным ветром. Нив покачиваясь на разъезжающихся ногах, присоединилась к ним. "Каролина с ранних лошадях", пробормотала она и нырнула во мрак вслед за жрицами. Те проделали путь через сады в молчании, бесшумные, как призраки. Никто из них даже не посмотрел в её сторону. Луна только что родилась. Тонкий месяц не мог осветить все закоулки сада, превратив живую изгородь в толпу затаившихся во мраке чудовищ, а каждую увитую зеленью арку в ужасную товар уже подобравшуюся для прыжка. Странное процессия достигла входа в святилище. Кири первая нырнула за полупрозрачный тёмный занавес, но отбрасывать его не стала, чтобы не открывать внутреннюю обстановку святилища случайному любопытному взгляду. А жрицы по очереди скрывались за занавесом. Нив уже знала, что ждёт её там, но всё равно у неё по спине побежали мурашки. И вот в святилище вошла последняя из жриц. Нив глубоко вздохнула, и последовала за ней. Маленькая копия Дикалесия. Жрицы вокруг с этими их странными серыми свечами. Так кое-что изменилось. На белых ветвях темнели какие-то пятна. Кровь? Вряд ли. Чёрные разводы перечёркивали чистый алый цвет. Укроли. У ней всё-таки разболелась голова. Нив Она обернулась на голос и увидела Арика. Рука его была перевязана, на повязке алели пятна крови. В центре ладони красовалось самое большое. Края его расплылись, и оно напоминало детский рисунок солнца, только тёмного. Искренняя улыбка осветила его усталое лицо. Я нашёл способ